Часть четвертая. Холл. Скажу честно, на протяжении всех месяцев, что я работала в агентстве Локвуда, мы с Шордшим не переставали спорить и ругаться друг с другом. Мы вступали в перебранку и по серьезным поводам, когда один из нас засыпал другому лицо солью, или едва не снес скальп неловким взмахом рапира, и по пустякам, чья очередь стирать белье, прибираться на кухне. Или из-за дурацкой привычки Джорджа оставлять свою любимую призрак-банку где попало, например, за дверью туалета. Мы цеплялись с ним буквально из-за всего и всегда. И каким бы ни был вопрос, наше с Джорджем мнение по нему практически никогда не совпадало. Но сегодня, после ухода Файерфакса, имело место быть редкое исключение. Мне успела Rolls-Royce железного короля скрыться за углом. Как мы с Джорджем дружно набросились на Локвуда, ругая его за то, что он дал согласие заняться делом Фаерфакса, не спросив нас. Я напомнила Локвуду о дурной репутации Холла. Джордж горячо убеждал его в том, что прежде всего нужно досконально изучить историю поместья, а для этого потребуется минимум неделя, а вообще-то лучше месяц. Соваться в Холл, не проведя предварительно такого расследования, равносильно самоубийству. Лок вот выслушал нас невозмутимым видом, а затем сказал: "Вы закончили? Отлично. Теперь послушайте, что скажу я. Во-первых, совершенно очевидно, что дело Файерфакса единственный реальный шанс спасти от ликвидации наше агентство. Успешно справившись с этим расследованием, мы сможем заплатить холпам, и Депик будет вынужден от нас отстать. Другой такой возможности у нас нет и не предвидится. Во-вторых, я глава агентства, поэтому всё будет так, как я скажу. И наконец, в третьих, разве вас самих не заинтересовало предложенное Файрфаксом задание? Кричащая лестница, красная комната. Очнитесь. Наконец-то представилось дело под стать нашим с вами талантам. Или вы хотите всю оставшуюся жизнь гонять сонные тени на окраинах Лондона? Нам предложили великолепное, роскошное дело, и было бы преступлением отказаться от него. Надо признать, что на этот раз доводы Локвуда нас, Чорчу, не слишком убедили. Особенно во вторых. Он Чурч раздражённо протёр свои очки краем джемпера и сказал: "Настоящее преступление это чудовищные условия Фэйрфакса. Идти против кластера призраков без магниевых вспышек. Это же безумие чистой воды, Локвуд". "А что? По-моему, очень даже интересное условие", ответил Локвуд, потягиваясь на диване с закинутыми за голову руками. Интересно, крикнула я. Возмутительное. Этот Фэрфакс настоящий псих, сказал Джордж. Любому нормальному человеку ясно, что если тот дом хоть наполовину так же опасен, как про него говорят, то сунуться в него без должной подготовки и экипировки может только самоубийца или сумасшедший. Конечно, кивнула я. Кто же выходит против призраков второго типа без банок с гречишным огнём? Правильно. А этих призраков там, судя по всему, как слонов в Африке. И не простых, а смертельно опасных. А нам совершенно не дали времени на то, чтобы порыться в архивах. А закончил Заджорд Шелукот. Да, мне всё это известно, и перестаньте кричать. У меня от вас уже уши болят. Разорались как торговки на рынке. Теперь заткнитесь и послушайте меня. Да, Фэйрфак странный старик с прибабахом, но он наш клиент. И мы обязаны выполнять все его пожелания. У нас остаются наши рапиры, верно? И цепи тоже. Так что в тот дом мы пойдём не совсем безручными. Ну что ты снова на меня так смотришь, Люси? Смотрю, потому что не верю, что ты всё это серьёзно. Ошибаешься, серьёзнее некуда. Да, мы отправляемся в Кумкерехул и собираемся подвергнуть свои жизни опасности. Но раз без рисковать это не наша профессия, улыбнулся он. Риск-риск у рознь. Хмуро пробурчал Джордж. Одно дело рисковать, когда ты хорошо экипирован, и другое. Кстати, я не верю словам Фэйрфакса о том, почему он выбрал нас. В Лондоне минимум полтора десятка агентств крупнее и успешнее, чем Локвот и компания. Странно, почему тебя самого не удивило, что Фэйрфакс обратился именно к нам. Вовсе не удивило. Покачал головой Локвот. Только порадовало. Просто замечательно, что он выбрал нас. И мы должны на все 100 использовать представившуюся нам возможность отличиться. А теперь, если это всё. Не всё, сказала я. Не совсем всё. А как же Гугглблейк и кулон? Может, у тебя это уже выскочило из головы от радости, но меньше чем 20 часов назад наш дом пытались ограбить. Что с этим будем делать? Я не забыл про блейка, ответил Локвуд. Но главное для нас на данный момент дело, которое предложил Фэйрфакс. И на подготовку к нему у нас всего 48 часов. Блейк, пока подожди. Необходимости нести Кулон Барсу я не вижу. И не скрую. Мне очень хочется самому разгадать этот код. Будет о чём рассказать газетчикам на ряду, как я надеюсь, с деталями триумфальной операции, которая нам предстоит в Гумкарехолле. Я попыталась перебить его, но он остановил меня жёстким руки. Нет, Люси. Ещё раз они к нам в дом пока не сунутся. Знают, что мы на чеку. А твоя подружка Анни Варт? Что ж, она ждала правосудия 50 лет. Пускай ещё пару дней подождёт. Какая ей разница? Ну ладно, пора приниматься за работу. Джордж, отправляйся в архив. Понятно. Морочно кивнул Джордж. Копаться в истории Холла. Да, но не только. И перестань дуться. Тебя же посылают на твою любимую работу рыться в бумажках. Ты должен быть на седьмом небе от счастья. Люси, ты будешь сегодня помогать мне по дому и разбираться с экипировкой. Все довольны. Отлично, вперед. Довольны мы были или нет? Спорить с Локвудом, когда он в таком настроении, бесполезно. Это мы с Джорджем знали твердо. Вскоре Джордж ушел в архив, а я спустилась в цокольный этаж к Локвуду. И начались наши безумные сорок восемь часов. Первый из двух дней Локвуд посвятил починке дома. и усилению его защиты. На входной двери появились новые замки, а на окне цокольного этажа прочные железные перекладины, способные выдержать натиск не только мёртвых, но и живых. Пока вызванные рабочие занимались всем этим, Локвуд висел на телефоне. Он позвонил в оружейную фирму Mallett и сыновья и заказал три ропиры новейшей модели. Затем поговорил с магазином Sethchel на джермин-стрит. основным поставщиком экипировки для лондонских агентств и попросил пополнить наши запасы соли и железных опилок надо же как-то компенсировать то, что у нас при себе не будет греческого огня я тем временем возилась над цукальным аташи полировала рапиры и цепи туже набивала мешочки железными опилками проверяла набор наших серебряных печатей отбирала самые прочные ящички полоски кольчужные сетки Наконец я с огромным сожалением вытащила из наших рабочих поясов банки с греческим огнём и отнесла их в кладовку. За всем этим с огромным интересом следила весящая за толстыми стенками призрак банки голова. Она вращала глазами, шлёпала ртом, и вскоре так мне надоело, что я накрыла банку какой-то тряпкой. Лูก вот казался мне несколько растерянным, очевидно только сейчас начал понимать, за какое сложное дело взялся. Внешне он, как всегда, был полон энергии, летал по дому, на лестнице перепрыгивал сразу через три ступеньки, но вместе с тем выглядел озабоченным, был не разговорчив и то и дело застывал на месте, уставившись в пустоту, словно решал в голове сложную шахматную задачу. Джордж провел в архиве весь день. К тому времени, когда я отправилась спать, он еще не вернулся, а на следующее утро ушел из дома раньше, чем я встала. К моему удивлению, покинуть дом собирался и Локвуд. Он стоял перед зеркалом в холле, тщательно прилаживая на голове бесформенную старую шляпу. На нём был дешёвый мятый костюм, у ног стоял потёртый кейс. Когда я с ним заговорила, он ответил мне протяжно, по-деревенски. Если вы помните, Локвуд всегда гордился своим умением подражать чужим голосам. "Ну, как тебе?" спросил он. "Похож я на парня из глубинки. Думаю, да?" Я почти ни слова не понимаю из того, что ты говоришь. Каша какая-то. А куда ты, собственно, собрался? В Кумкере. Хочу кое-что проверить. Вернусь поздно. Хочешь, я поеду с тобой? Прости, нет. Ты необходим здесь, Люси. Будешь охранять нашу крепость. Скоро привезут заказы от Сэтчил и Маллет. Когда доставят новые ропиры, проверь их. Ладно. Если с ними возникнут какие-нибудь проблемы, Сразу и без всяких звони старому мистеру Малетту. То, что привезут от Сэтча, можешь не трогать. Распакую сам, когда вернусь. А потом проверь, пожалуйста, ещё разок наши дорожные рюкзаки и начинай собирать еду в дорогу. Да, вот ещё что. Он сунул руку в карман пиджака и выудил оттуда маленький контейнер из серебряного стекла. Я хочу, чтобы кулон Анни Варт был у тебя. Мы вернёмся к этому делу через пару дней. А пока носи его при себе. Лук вот подхватил с пола потёртый кисть и направился с ним к выходу. Да, Люси, и пожалуйста, не пускай в дом никого, кроме курьеров от Цичу и Малета. Кто знает, что придумают в следующий раз наш приятель в маске. Приближался вечер. Бледный лиловый диск зимнего солнца начинал опускаться за крыши. У нас в доме номер 35 по Портленд-роу было холодно и пусто. По углам появились десятки серых теней. Одни посветлее, другие потемнее. Я была в доме одна. Ни Джордж, ни Локпот ещё не вернулись. Заказы я уже получила, рюкзаки проверила, еду и питьё в дорогу собрала, даже свою дорожную одежду отгладила. Поупражнялась с Рапирой в цокольном этаже и ночу चली Эсмеральды и сейчас просто изнывала от безделья. Не могу сказать, что предстоящее дело, которое получил нам Фэрфакс, как-то слишком волновало меня. хотя где-то в глубине сознания прочно сидело и не собиралось уходить мысль о целым кластере опасных злых фантомов вместе с тем сейчас я согласилась с локвудом мы обязательно должны были взяться за это дело и не только для того чтобы спасти наше агентство помимо этого было очень интересно узнать что же там происходит в этой красной комнате или на кричащей лестнице любопытно что успеет нарыть за это время охолд леджордж Но наверняка что-то успеет, так что на деле мы отправимся не вслепую. Ну хорошо, хорошо, не совсем вслепую. Больше всего меня сейчас раздражало то, что я чувствовала себя как бы вне игры. Джордж Ринс в книгах, газетах, старинных хрониках Локвуд предположительно занимался сбором свежей информации о Холле, а что я? Сижу дома, можу дыбом сэндвичи и складываю вещи. Работа, конечно, нужная и важная, Но совершенно не творческое. А мне хотелось чего-нибудь более вдохновляющего. А ещё мне очень не нравилось наше отношение к предыдущему расследованию. Я была не согласна с руководством, решившим отложить дело Анни Варт на несколько дней. Мне казалось, что учитывая попытку кражи со взломом в нашем доме и обнаруженную нами странную гравированную надпись внутри колонна, нам никак нельзя останавливаться. Эту мою мысль существенно подкрепил и потрясший меня телефонный звонок, раздавшийся сегодня после полудня. Это был инспектор Барнс, который сообщил, что полиция собирается освободить Куга Блейка. Нам не хватает доказательств, аттровериста сказал Барнс. В этом вся загрозка. Блейк не признался, а мы не можем доказать, что он заходил в ту ночь в дом мисс Уарт. Адвокаты Блейка роют землю, а мы попусту теряем время. Если не найдём на какие-то новые веские доказательства, ни Скарллейл, или Блейк сам не признает свою вину, а это, как вы понимаете, из области фантастики, то боюсь, завтра утром нам придётся отпустить его домой. "Что?" крикнул я. "Но вы не можете отпустить его. Он виновен. Он убийца, это же совершенно очевидно". "Да, очевидно, но только доказать этого мы не сможем". Я же его представила, как шевелятся усы Барнса. Когда он говорит в трубку, то, что он подвез мисс Вард до ее дома, еще не доказательство его вины. Нам не хватает последнего звена в цепи, которое намертво свяжет Блейка с убийством. Если бы вы, идиоты, не спалили бы вший дом мисс Вард, нам возможно удалось бы в нем что-нибудь отыскать. А так преступление Блейка, скорее всего, останется безнаказанным. Инспектор в последний раз фыркнул и повесил трубку. Предоставив мне дальше возмущаться в одиночестве. Нам не хватает последнего звена, но, возможно, это недостающее звено есть у нас. Я сняла с шеи маленький контейнер, подставила его под цвет закатного солнца. Сквозь стекло очертания золотого кулона казались искаженными, размытыми, как под водой. Latia mea. Эти латинские слова стояли у меня перед глазами, как и надпись внутри кулона. А В Г Римское два, два, сто пятнадцать. В этих буквах и цифрах спрятан главный, последний ключ к убийству. Именно из-за них Блейк охотится за кулоном. Из-за них делает отчаянные попытки вернуть его себе. Возможно, если отдать кулон Барнсу, он сможет разгадать его тайну. Или не сможет. И тогда преступник останется безнаказанным, как и все полвека после убийства. Меня постепенно охватывал холодный, тяжёлый гнев. Если мы не разгадаем таинственный код, будет упущен последний шанс наказать убийцу. Блейк, разумеется, никогда не расскажет о том, что тогда произошло. А кроме него никто этого не знает. Никто. Никто, кроме Я опустила взгляд на стеклянный контейнер, который держала в руке. Пришедшая мне в голову мысль была совершенно безумной. нарушающий все законы и правила. Меня не слишком волновало, что при этом я могу подвергнуть опасности свою жизнь. Я была уверена, что справлюсь. Гораздо хуже то, что мой поступок, если Локвуд о нем узнает, возбесит его. Локвуд уже не раз строго настрога запрещал не проводить опасные эксперименты без его разрешения. Так что лучшее, что я могла сделать, это дождаться возвращения Локвуда и обо всем ему рассказать. Но я прекрасно знала, что он не разрешит сделать то, что я задумала. И вот тогда сегодняшний день точно окажется прошитым зря, а убийца Блейк безнаказанным выйдет на свободу. Я побрела по дому, продумывая в деталях план своих действий. День угасал. Я зашла на кухню, оттуда медленно спустилась по железной лестнице в цокольный этаж. На дальней стене чернели ряды полок с нашими артефактами. Пока бледным лиловым светом мерцала только отрубленная пиратская рука, все остальные трофеи оставались тёмными. Рисковала ли я? Конечно, рисковала, но считала свою риск оправданным. Ведь если мне повезёт, мы узнаем тайну кода и добудем решающее доказательство вины Блейка. А если не повезёт? Ну что ж, Улок вот всё равно об этом никогда не узнает. На полу в цокольном этаже лежали железные цепи, смазанные проверенные, готовые к тому, чтобы упаковать их в дорогу. Я взяла одну из самых длинных и толстых и перетащила ее в фехтовальный зал, где под потолком меланхолично покачивались набитые соломой Джо и Смиральда. Я сложила цепь двойным кольцом, сделав из нее круг диаметром около полутора метров и аккуратно переплела друг с другом внешнюю и внутреннюю нитки цепи, чтобы на сто процентов быть уверенной. что цепь не разъедётся, я соединила её крайние звенья и скрепила их велосипедным замком. Считалось, что двойной толщины круг, выложенный из челезной цепи, гарантирует защиту от любого призрака второго типа. Вероятно, и даже скорее всего, цепь, которую я использовала, изготовлена компанией Fairfax Iron, мир тесен. Обычно внутри челезного круга встают агенты Сегодня я решила всё делать с точностью до да наоборот. Окон в окон фихтовальном зале не было, так что здесь уже стояла темнота. Часы показывали всего 5 часов вечера. Довольно рано для полномасштабных манифестаций. Однако ждать было некогда. В любой момент могли появиться Локвуд и Джордж. Кроме того, если призрак очень сильно жаждет мести, он может вернуться в наш мир пораньше. Верно? Я переступила через цепь Вошла внутрь круга и вынула из кармана стеклянный контейнер. Опустилась на колени, отвела защёлку и, откинув крышку, вытряхнула кулон на ладонь. Он обжёг меня холодом, словно хранился не в стеклянном контейнере, а в морозилке. Я осторожно положила кулон на пол, поднялась на ноги и снова вышла за черту железного круга. Пока всё шло хорошо, немедленного появления призрака Анни Варт я не ожидала. И потому сходила в наш офис, чтобы принести оттуда пару вещей. Отсутствовала я всего пару минут, но, возвратившись, сразу ощутила, как упала температура воздуха в фихтовальном зале. Чучело Джо и Эсмеральда раскачивались, поскрипывая на своих цепях. "Анниварт?" окликнула я. Ничего, никакого ответа, но я почувствовала, как у меня сжало виски. В комнате появилась потусторонняя сила. начинала накапливаться давить я встала неподалеку от цепи в кармане мешочек с солью в руке лист бумаги Анни Варт повторила я я знаю что это ты внутри железного круга мелькнул язычок серебристого света затем появился бледный силуэт девушки перекушенный нечеткий плоский кто убил тебя Анни спросила я светящийся контур продолжал покачиваться и расплываться. Я вслушивалась, но голоса не слышала. тяжесть в весках становилась невыносимой. это был Гуга Блейк? никаких перемен, во всяком случае внешних. на долю секунды мне показалось, что я слышу тихий голос, словно кто-то что-то не громко бормочет в дальней комнате. я напряглась прислушиваясь, до выступившего на лбу пота. ничего. Голос исчез, словно и не было его никогда. Напрасно было надеяться, что мне удастся разобрать какие-нибудь слова. Если бы общаться с мертвыми было так просто, этим искусством владели бы все обладатели великого дара. Однако до сих пор это удавалось только Марисе Фиттис, которая вела свои легендарные беседы с призраками третьего типа. А я-то кто такая и кого хотела переиграть? Оставалось лишь вынуть из кармана мешочек с солью и закончить неудавшийся эксперимент. Однако я решила попробовать ещё кое-что. За спиной я держала в руке фотокопию, которую сделал Джордж. Теперь я протянула руку с этим листком бумаги вперёд и почти вплотную подошла к железному кругу. Повернула листок так, чтобы изнутри круга было хорошо видно лицо Блейка на фотографии. Собственно, на этом листке было две его фотографии. портрет крупным планом и Блейк, стоящий в группе танцоров возле фонтана, прямо за спиной Анни Варт. Вот, сказала я. Это он? Это Бэлхью? Мой мозг полоснул неслышный обычным ухом вопль, полный отчаяния и ярости. Он срыб меня с ног. По комнате пронёсся порыв ледяного ветра, такой сильный, что он распрямил железную цепь, придав кругу идеальную форму. и содрал каменную крошку со стен цокольного этажа набитые соломой чучела взлетели до самого потолка я проскользнула на спине до самой двери крича от боли чувствуя что ещё немного и от внутреннего давления у меня треснет череп подняв глаза я увидела что внутри железного круга бесноуется призрак дёргается в разные стороны натыкается на цепь при каждом столкновении выбрасывая из себя струи шипящей плазмы Контуры призрачной фигуры оставались готескно искаженными. Длинная бесформенная голова, тонкое, вихляющее, как у марионетки тело. Никакого сходства с Аннивард и не прекращающийся, оглушающий, леденящий кровь вопль. Паде, я выронила бумажный листок, но удержала и спрятанную в кармане соленую бомбочку. С грехом пополам я сумела сесть на полу и швырнуть бомбочку прямо в центр железного круга. Пластиковая оболочка бомбочки треснула, посыпалась соль, мечущаяся, а рычащий твари исчезла. Резко прекратился шум в моей голове, словно из розетки выдернули вилку. Я сидела на полу, неуклюже раздвинув ноги, открыв рот, моргая и с трудом переводя дыхание. Напротив меня бешено раскачивались на своих цепях соломенные чучела. Их движение постепенно замедлялось. Ещё немного И дешёс со смеральды застыли на месте. Ух, сказала я, как же это больно! Именно об этом я только что и подумал. Лок, вот этот Шордж. Они оба стояли в арке с бледными лицами и ошеломлённо смотрели на меня. Погоди, заторопилась я. Замолчите, Шордж, постой, я покажу тебе. Прошло уже минуты две. Но мне всё ещё не удалось вставить ни слова. Ну хорошо, согласна. У меня было занятие по важней, чем разговоры разговаривать. Как только в голове прекратился звон, я бросилась доставать из железного круга кулон. Сделать это оказалось труднее, чем сказать, потому что оно покрылось слоем замёрзших крупинок соли, обжигавших кожу почти до волдырей. Потом нужно было уложить кулон в контейнер Что тоже довольно сложно, когда тебе прямо в ухо ревет и кричит Джордж Каппинс. Но я должна была вступить в разговор, и чем скорее, тем лучше. Для меня. Лок вот, кстати, до сих пор не проронил ни слова. На щеках у него появились красные пятна. Он стоял, плотно сжав губы, а бешеным соловьем разливался только Джордж. Смотри, сказала я, поднимая с пола лист бумаги. Я сделала то, что мы должны были сделать с самого начала. Я показала эти картинки Анне Варт. Кто на них изображён? Гуго Блейк. Что сделала Анни? Взвелась как сумасшедшая. Такого крика я не слышала никогда в жизни. Ты намеренно выпустила её на свободу? сказал Локвуд. Какая глупость с твоей стороны. Я взглянула в лицо Локвуду, и у меня упало сердце. Не на свободу, а безнадежным тоном возразил и я, точнее сказать, как бы на свободу. И этот эксперимент дал результат. Более надежного доказательства вины Блейка мы пока не добыли. Какой еще результат? Фуркнул Шордж. Разве Анни в самом деле говорила с тобой? Нет. А может, она дала официальные показания, которые можно предъявить в суде? Тоже нет. Но ее реакция была однозначной, Шордж. Причина и следствие. Ты не можешь от 38 связь между показанной фотографией Блейка и поведением призрака Анни Варт. Даже если так, ты не должна была этого делать. Кивнул Локвуд. Дай мне бумагу. Не говоря ни слова, я протянула ему лист. Я была готова к худшему. Знала, что Ивнов приняла неверное решение, и что этой ошибки Локвуд не простит мне никогда. Это легко читалось по его лицу. Всё. Закончилась моя карьера в этом агентстве. Через минуту меня с позором вышвырнут отсюда за дверь. Хрустя солью под ботинками, Лูก вот шагнул в сторону, туда, где было больше света, и принялся рассматривать фотокопии. А Джорчу мне повезло меньше. Он вплотную приблизился ко мне и сказал, едва не касаясь моего лица толстыми стёклами своих очков: "Не могу поверить, что ты сделала это, Алюси". Ты рыхнулась. умышленно выпустить призрака на свободу. Это был эксперимент, ответила я, и чем-то, собственно говоря, недоволен. Разве ты сам не проводишь все время какие-то идиотские эксперименты со своей дурацкой банкой? То же мне сравнила. Своего призрака я держу за стеклом. Это, во-первых, эксперименты у меня носят научный характер. Это, во-вторых, а в третьих все они проходят под строгим контролем. Под строгим контролем? А почему я вчера наткнулась на твою банку в ванной? Э, всё верно. Я проверял, как призрак реагирует на повышение температуры окружающего воздуха. И на пину для Ван? Вся банка была в пень. Я пристально посмотрела на него. Ты валяешься в Ванне в обнимку с этой банкой, Чордж? Нет, ну что ты? Покраснел Чордж. Как правило, нет. Я вчера я э просто чтобы время сэкономить, пришло в голову, что будет интересно узнать, насколько устойчива эктоплазма к воздействию тепла. Он негодующе махнул рукой. Постой. А почему это я должна оправдываться перед тобой? Ведь это ты, а не я, выпустила в нашем доме призрак на свободу. Не выпускала я его, крикнула я. А вон смотри, всё вокруг солью засыпано. Я полностью контролировала ситуацию. Ага, вернул Чорч. Так контролировала, что валялось на полу, когда мы вошли. Если тебе и удалось справиться с призраком, то не благодаря умению, а просто по счастливой случайности. Дуракам везёт, знаешь ли. Несколько дней назад ты выпустила эту крывашу одну тварь в своей спальне. Сегодня он расхныклся, а сам спишь в обнимку с призраком в банке. Люси оборвала наслок вот. Он всё ещё стоял на том же самом месте, держа перед собой лист бумаги. Лицо его побледнело, голос казался каким-то странным. Как я понял, ты показывала призраку эту бумагу. Да, я. А как ты держала её? Так? Или так? Он быстро завертел руками. А полагаю, так, как ты показал в последний раз. И призрак точно рассмотрел все, что на этом листе? Да, но продолжалось это всего секунду другую, а затем он словно взвесился. Но это вы сами видели. Видели? Угрюмо подтвердил Чёрч. Лок вот, она уже дважды подвергала нашей с тобой жизни опасности. Может, ты уже уволишь ее, или хотя бы потребуешь, чтобы она прекратила эти штучки? Мы должны сказать, мы должны сказать ей браво, перебила его Локвуд. Алюси, ты гений. Думаю, тебе удалось найти ключевое звено в цепи. Пожалуй, я была поражена не меньше четвертжа, у которого просто отвисла челюсть. О, спасибо, сказала я. Ты думаешь, это поможет нам раскрыть дело, а не вард очень поможет. Значит, заявив в полицию, покажем кулон Барцу? Не сейчас. Джордж, проф, реакцию Придрогослов на предъявит суду в качестве доказательства. Но не волнуйся. Благодаря тебе мы очень скоро доведём историю Анни Варт до удачного завершения. Теперь я в этом не сомневаюсь. Я тоже на это надеюсь. Я чувствовала, как отступает державшей меня мёртвой хваткой напряжение. Но есть ещё кое-что, о чём ты должен знать. Гуга Блейка собираются отпустить. Я рассказала ему о с банке Барнса. Локхут вот улыбнулся. Теперь он выглядел странно расслабленным, даже веселым. Это меня не волнует, сказал он. Дом мы укрепили, никто в него больше не залезет. Но все же я думаю, что не стоит оставлять кулон здесь, пока мы будем в Кумкери. Возьми его с собой, Люси. Надень на день на шею. Обещаю. Очень скоро мы вернемся к делу Аннивард. Только вначале сделаем эту работенку для Фэрфакса. Джордж раздобыл какую-какую информацию. Ага. Стивнл Чёрч. И как, взглянула я на него? Всё действительно так плохо, как говорил Фэйрфакс? Нет. Чёрч сняла очки и устало потёрла глаза. Судя по тому, что я успел выяснить, всё гораздо хуже.